Письмо шестое. Сенека приветствует Луцилия. Я понимаю, Луцилий, что не только меняюсь к лучшему, но и становлюсь другим человеком. Я не хочу сказать, будто во мне уже нечего переделывать, да и не надеюсь на это. Как может больше не быть такого, что надо было бы исправить, поубавить или приподнять? Ведь если душа видит свои недостатки, которых прежде не знала, это свидетельствует, что она обратилась к лучшему. Некоторых больных надо поздравлять и с тем, что они почувствовали себя больными. Я хочу, чтобы эта так быстро совершающаяся во мне перемена передалась и тебе. Тогда я бы еще крепче поверил в нашу дружбу». Истинную дружбу, которой не расколют ни надежда, ни страх, ни корысть, Такую, которую хранят до смерти, ради которой идут на смерть. Я назову тебе многих, кто лишен не друзей, но самой дружбы. Такого не может быть с теми, чьи души объединяет общая воля и жажда честного». Как же иначе, ведь они знают, что тогда у них все общее, особенно невзгоды. Ты и представить себе не можешь, насколько каждый день, как я замечаю, движет меня вперед. Но если ты что нашел и узнал его пользу по опыту, поделись со мной, скажешь ты. Да ведь я и сам хочу все перелить в тебя, и что-нибудь выучив... «Радуюсь лишь потому, что смогу учить, и никакое знание, пусть самое возвышенное и благотворное, но лишь для меня одного, не даст мне удовольствия. Если бы мне подарили мудрость, но с одним условием, чтобы я держал ее при себе и не делился ею, я бы от нее отказался». Любое благо нам не на радость, если мы обладаем им в одиночку. Пошлю я тебе и книги, а чтобы ты не тратил труда на поиски вещей полезных, сделаю пометки, по которым ты сразу найдешь все, что я одобряю и чем восхищаюсь. Но больше пользы, чем слова, принесли бы тебе живой голос мудрецов и жизнь рядом с ними». Лучше прийти и видеть все на месте. Во-первых, потому что люди верят больше глазам, чем ушам. Во-вторых, потому что долг путь наставлений, краток и убедителен путь примеров. Не стал бы Клеан в точным подобием Зенона, если бы он только слышал его. Но ведь он делил с ним жизнь. Видел скрытое, наблюдал, живет ли Зенон в согласии со своими правилами. И Платон, и Аристотель, и весь сон мудрецов, которые потом разошлись в разные стороны, больше почерпнули из нравов Сократа, чем из его слов. Митродора и Гермарха и Полиена сделали великими людьми не уроки Пикура а жизнь с ним вместе. Впрочем, зову я тебя не только ради той пользы, которую ты получишь, но и ради той, которую принесешь. Вдвоем мы больше дадим друг другу. Кстати, за мной ежедневный подарочек. Вот что понравилось мне нынче у гекатона. Ты спросишь, чего я достиг. Стал самому себе...